Глава 9 Едва скрывая дрожь, Дженни взяла газету и вышла в соседнюю комнату. Она встала у окна и снова посмотрела на эти строки, вся оцепенев от невыразимого ужаса. Он умер. Вот все, что она могла сейчас понять. Ай соседней комнаты да Данья доносился голос Басса, сообщавшего о случившемся отцу. — Да, умер, — услышала она и снова попыталась представить себе, что же это значит для нее. Но рассудок отказывался ей слушать. Через минуту к ней подошла миссис Герхард. Она слышала слова Баса и видела, как Дженни вышла из комнаты, но, помня столкновение с мужем из-за сенатора, побоялась обнаружить свои чувства. У нее никогда не возникало ни малейшего подозрения о том, что произошло между дочерью и сенатором, и сейчас ей просто хотелось посочувствовать Дженни в час крушения ее надежд Как это печально! Правда? — — сказала она с искренним огорчением. — Надо же было, чтобы он умер как раз теперь, когда хотел столько сделать для тебя и для всех нас. Она замолчала, ожидая ответа, но... Дженни словно онемела. — Не горюй, — продолжала месяц Герхард, — тут уж ничем не поможешь. Он хотел многое сделать, но теперь не надо об этом думать. Все кончено, и ничего нельзя изменить. Ты же сама понимаешь?» Она опять замолчала. От Жени оставалось все такой же немой и неподвижной. Видя бесполезность уговор миссис Герхард решила, что Дженни хочет побыть одна и вышла из комнаты. От Жени все стояло у окна и понемногу начинала понимать что сулит ей эта новость как безвыходно и непоправимо ее положение она пошла в спальню присела на край кровати и увидела в маленьком зеркале напротив бледное искаженное от горя лицо дженни растерянно смотрела Неужели это она придется уехать? Подумала она и с мужеством отчаяние стало мысленно подыскивать себе убежище. Тем временем настал час ужина, и чтобы соблюсти приличие, она присоединилась к остальным. Ей было нелегко вести себя, как всегда. Герхард. Заметил, что она подавлена, но не подозревал всей глубины скрывавшегося за этим отчаяния. Баз же был слишком занят собственными делами, чтобы обращать внимание на кого бы то ни было. В последующие дни Дженни обдумывала свое трудное положение и спрашивала себя, что делать. Правда, деньги у нее есть, но ни друзей ни опыта, ни прибежища. Она всегда жила с родителями. Порой она испытывала непонятный упадок духа, какие-то бесформенные и безымянные страхи преследовали ее. Раз поутру она почувствовала неодолимое желание расплакаться, и потом это чувство нередко охватывало ее в самые неподходящие минуты. Миссис Герхард. Стала это замечать, и однажды решила расспросить дочь. — Скажи, что с тобой? — ласково заговорила она. — Ты должна все рассказать своей матери, Дженни. Дженни, которой казалось совершенно невозможным сказать правду, наконец не выдержала и, уступив мягким настояниям матери, сделала роковое Признание. Миссис Герхард оцепенела от горя и долго не могла вымолвить ни слова. — Это моя вина, — сказала она, наконец, охваченная раскаянием. Я должна была понять, но мы сделаем все, что сможем. Тут она не выдержала и разрыдалась. Немного погодя, она опять взялась за прерванную стирку и, согнувшись над корытом, продолжала плакать. Слезы катились по ее щекам и капали в мыльную пену. Изредка она утирала их фартуком, но они снова и снова наполняли глаза. После первых страшных минут пришло острое сознание неотвратимой беды. Что сделает Герхард, если узнает правду? Он не раз говорил, что если когда-нибудь одна из его дочерей поступит, как поступают иные, он выгонит ее на улицу. «Наги ее не будет больше в моем доме!» — кричал он. «Я так боюсь отца!» Часто говорила в эту пору Миссис Герхотт дочери. Что-то он скажет. Может быть, мне Лучше уехать? Предлагала Дженни. Нет, Отвечала мать. Пока ему Ничего не надо знать. Погоди немного. Но в глубине души Она понимала, Что роковой день Все равно скоро наступит. Однажды Когда тревожная неизвестность стала для нее невыносима, миссис Герхард услала из дому Дженни и остальных детей, надеясь, что до их возвращения сумеет все сказать мужу. С самого утра она суетилась, со страхом ожидая удобной минуты, а после обеда, так ни слова и не сказав, дала мужу лечь спать. Днем она не пошла на работу, потому что не могла уйти, не исполнив своего мучительного долга. В четыре часа Герхард проснулся, а она все еще колебалась, хоть и прекрасно понимала, что Дженни скоро вернется, и тщательно подготовленная возможность будет упущена. Должно быть, она так и не набралась бы мужества, если бы Герхард сам не заговорил о Дженни. — Она плохо выглядит, — сказал он. — Похоже, с ней что-то неладно. — Ах! — начала миссис Герхард с усилием преодолевая страх и решив непременно довести дело до конца с Дженни. — Беда! Не знаю, что делать она. Герхард, который в эту минуту разбирал дверной замок, чтобы подчинить его, поднял голову и подозрительно посмотрел на жену. — Что такое? — спросил он. Миссис Герхард стала в волнении скручивать жгутом фартук. Она старалась собрать все свое мужество и объясниться, но силы ей изменили. Она закрылась фартуком и заплакала. — Герхард! — Посмотрел на нее и встал. Он был немного похож на Кальвина. Худое, болезненно желтое лицо. Словно потускневшее от возраста и работы под открытым небом, в дождь и ветер, в минуты удивления или гнева, глаза его вспыхивали. В волнении он то и дело откидывал волосы бай начинал шагать взад и вперед по комнате сейчас видно было что он встревожен и вот вот вспылит о чем это ты говоришь резко спросил он по немецки беда да. неужели кто нибудь он не договорил и угрожающе поднял руку почему ты молчишь Я никогда не думала, что с ней может случиться такое несчастье. Перепуганная миссис Герхард пыталась все же высказать свою мысль. Она всегда была хорошей девочкой. Ах! — закончила она. — подумать только, что он погубил Дженни. — Проклядье! — «В порыве бешенства!» — крикнул Герхард. «Так я и знал! Брендер! Ха -ха! Ваш благородный джентльмен! Вот к чему привело, что ты позволяла ей бегать по вечерам, кататься в колясках, разгуливать по улицам! Так я и знал! Боже правый!» «Произнися! Этот...» трагический монолог, он стал метаться по тесной комнате из угла в угол, как зверь в клетке. «Погубил!» — восклицал он. «Погубил!» — так он погубил ее! Вот оно что! Вдруг он остановился, как марионетка, которую дернули за веревочку. Он стоял перед миссис Герхард, она отступила к столу у стены и ждала, попледнев от страха.